Данная аудиозапись подготовлена каналом Папин КФ и является значительной переработкой авторского текста, разыгранного в виде моноаудиоспектакля. Для оформления использованы изображения Creative Commons или картины художников в общественном достоянии. Надежда Тефи. На серьёзную тему. Мне сказали: "Нехорошо всё хи-хи да ха-ха. Напишите серьёзную деловую вещь". Наставление это как раз совпало с моим намерением, потому что я сегодня все утро думала на самую серьезную тему. Я думала о лошадях. Знаете ли вы, сколько в большом городе лошадей? В Петербурге кажется что-то около 15 тысяч, а то и того больше. 15 тысяч. Если бы все эти 15 тысяч сговорились и построили свой собственный город, то город этот вышел бы не меньше любого губернского. Лошадям средним живётся не особенно худо. Конечно, они много работают, но не все. Избранные стоят в дорогих конюшнях и заботятся только о своём потомстве. Словом, ту ком щэ ну, всё как у нас. Пусть работают, не это плохо, плохо то, что у них, несмотря на тяжёлый вечный труд, никогда нет гроша медного за душой. Лошадь служит словно курсистка, окончившая два факультета, не стесняющаяся расстоянием и готовая в отъезд за стол и квартиру. Это неприлично и недопустимо. Каждый лошадиный хозяин мог бы назначить своей лошади соответствующее жалование. Сколько может, ну хоть копеек 30 в день. Деньги эти должны быть положены на лошадиное имя в банк или сберегательную кассу. Изредка раз в месяц каждая лошадь должна иметь свой выходной день. И вот тут-то ей деньки и понадобятся. Конечно, нельзя отпускать лошадь одну. С ней должен идти какой-нибудь провожатый, который за этот труд получит вознаграждение из лошадиной кассы. На шею лошади нужно повесить кошелёк с её карманными деньгами. Таким образом, лошадь может гулять и веселиться по своему усмотрению. За всё она отвечает своими честно заработанными деньгами. Представьте себе, что лошадь, проходя мимо зелёной лавки, соблазнилась и вытащила из корзины морковку. Сейчас же провожатый вынимает из её кошелька причитающуюся за эту закуску сумму и платит хозяину зеленщику. А если не дай бог лошадь свалит кого-нибудь с окна на улице, можно сейчас же из её суму довлетворить претензию пострадавшего. Но лошадины развлечения тоже следовало бы обратить внимание. Собственно говоря, этого не делалось до сих пор только потому, что хозяева не желали лишних расходов. Я уверена, что если у лошади будут свои средства развлечения явятся сами собой. Например, цирк. Неужели вы думаете, что цирк не был бы занятен для молодой лошади? Ей было бы очень интересно следить за упражнениями своих товарищей, а над клоунскими остротами она ржала бы так же усердно, как гальёрка. Недавно в цирке я слышала такой юмористический диалог. Клоун спрашивает у лакея: "Ты женат?" "Нет". "Ну так вот тебе за это" Клоун размахнулся и дал лакею пощечину. Вот и всё. Ну разве это не лошадиное остроумие? Я заметила, как дрессированная лошадка отвернулась и громко фыркнула. Кроме цирка, для лошадей были бы очень заняты некоторые пьесы наших частных театров. Впрочем, почему это я так болею о судьбе лошадей? Ни минуты не подумала. О коровах? Конечно, корова не работает, а только даёт молоко. А наши мамки разве работают? Недавно на моих глазах произошла следующая история. Знакомая дама сказала мамке своего ребенка, «Акулинушка, пришей мне, пожалуйста, к лифчику пуговку». А Акулинушка в ответ, «Я к вам рядилась дитю питать, а не шить-е шить. Ёшить. Вы меня этим словом так расстроили, что у меня вся душа перекисла». Пришлось дать ей на оздоровление души полтинник. Вот видите, если мамка, кормящая одного ребенка, не желает сделать такого пустяка, то как же можем мы требовать этого от коровы? Корова кормит своим молоком ежедневно человек 10-12 и уж имеет полное моральное право не пришивать пуговиц к кливчикам. Не правда ли? Но главное вот что. Самая завалящая мамка получает хорошее жалование, а корова? Видали вы хоть одну корову, скопившую под старость денгу на тёплый хлеб? Бутылка молока стоит 10 копеек, пусть 8 из них идут на барыши на возмещение расходов, но 2 копейки Это уж коровья доля, как хотите. Итак, корове тоже необходимо небольшое жаловние и выходной день. Если кого забодает, лечить или хоронить на свой счёт, все свои прихоти оплачивает сама. Если же корова расстранжирила всё своё состояние, записать её в общество взаимного животного кредита. Это приучит её к экономии и осторожности. Знаю, что всё это и полезно, и даже необходимо, и вовсе уж не так трудно исполнима. Но чувствую что никто не отзовётся всей душой на предложенную мной реформу, над которой я так долго, целое утро работала. Такова судьба всех великих идей.